Глава 11 Оставшиеся в живых собрались в зале для собраний в ограниченном составе, но зато воспрянувшие духом. Дилн стоял перед ними, поджидая, чтобы удостовериться, что собрались все, и лишь после этого начал. Возрадуйтесь, братья! Даже для тех, кто погиб, время возрадоваться. Оплакивая их уход, мы одновременно воспеваем их мужество. Благодаря их жертве мы живы, да и кто может сказать наверняка, кому повезло больше – живым или мертвым. В одном мы уверены – они будут вознаграждены. Они попали в куда более лучший мир и будут жить вечно. Возрадуемся же. Те, кто уже мертв, свободны от принуждения, свободны от ударов бездумного общества. Оно покинуло их, зато теперь они оставили его. Они вознеслись. Возрадуемся и возблагодарим. Люди склонили головы, и начали что-то тихо бормотать себе под нос. Рипли и Эрон наблюдали сверху за происходящим. Заместитель старшего офицера посмотрел на свою соседку. Оба немало времени провели под душем. Конечно, последний был далеко не освежающим, но, по крайней мере, оба были чистыми. Рипли наслаждалась горячими струями, зная, что на этот раз не надо оглядываться на задвижку или вентиляционное отверстие. «Что вы думаете по поводу всего этого?» И Эрон указал на стихийное сборище внизу. Она слушала вполуха. Ее мысли витали где-то далеко. «Если им это нравится?» «Вы угадали. Они немного освихнулись на этом. Однако это сдерживает их. Мы со старшим сходились в этом. Андрус всегда говорил, что это хорошо, что Дилан и его болваны помешаны на религиозной чепухе. В результате они становятся более послушными. Рипли оглянулась на него. «Похоже, что вы сами не принадлежите к числу религиозных людей». «И я?» «Разумеется, нет. У меня есть работа». Он задумался. «Я полагаю, что спасательная группа прибудет сюда через 4 или 5 дней. Ну, максимум 6. Они вскроют дверь и с помощью смартов прикончат этого паразита». «Верно?» «От них ничего не слышно?» Уклонилась от ответа Рипли. «Нет». Ему начинала нравиться сложившаяся ситуация, и ему стало легче самому. Он был уверен, что в результате всей этой заварухи может получиться что-то хорошее. «Мы получили только сообщение принято, и никаких деталей. Позднее кое-что пришло, откуда следовало, что вы представляете собой важную птицу». И снова никаких пояснений. Они особо не посвящали нас. Ведь мы всего лишь самая задняя часть та тема. Послушайте, насторожно спросил Рипли, а если компания захочет забрать этого? Забрать? Вы что, смеетесь? Они же не лунатики. Они сразу же убьют его. эран нахмурился, но потом пожал плечами. Порой ему казалось, что он отлично понимает эту необычную женщину, но она тут же ставила его в тупик. В конце концов, это не его дело – понимать ее. Главное – сохранить ее в живых. Таково было желание Уэллен Тьютони. С гибелью Андруза и поимкой Чужого он начинал видеть некоторые перспективы для себя. Не только потому, что он на данный момент являлся старшим по званию, а потому, что именно он будет приветствовать представителя компании, и объяснять ему ход вещей. Он сможет так представить недавние события и свою роль в них, чтобы начальство его не забыло. Он может получить премию, а еще лучше, раннюю отставку с Фиорины. Ведь он хотел не так уж и много. Кроме того, после нескольких лет под подхлимажа в подчинении у Андроза и после событий последних дней, он имеет право на какое-то вознаграждение. Послушайте, вы в самом деле этим обеспокоены. Но почему? В чем причина? Этот дьявол заперт и уже не может добраться до нас. Я беспокоюсь не из-за чужого, из-за компании. Я уже дважды сталкивался с ней по этому поводу. Рипли повернулась к Эрону. Они пытались заполучить одного из этих существ, начиная с того момента, когда члены моего экипажа их обнаружили для исследований в области биологического оружия. Они не понимают, с чем имеют дело. И меня не волнует, какие данные у них имеются на этот счет. Я боюсь, что они могут захотеть увести его с собой. Эрон с изумлением посмотрел на нее, И Рибли почувствовал некоторое утешение в виде его искренней недоверия. По крайней мере, в данный момент у нее был союзник. «Забрать с собой? Вы имеете в виду живьем? На землю?» Она кивнула. «Вы смеетесь?» «Посмотрите мне в глаза, Эрон. Я не могу шутить такими вещами». «Черт возьми, похоже, что да. Но это безумие. Они должны убить его!» Рипли усмехнулась. «Правильно. Насколько я поняла, мы сходимся во мнениях по данному вопросу. «Вы чертовски правы!» – горячо согласился Эрн. «Сейчас он с ней», – подумала она. «Но компания умеет заставлять людей пересматривать свои позиции, не говоря уже о моральных ценностях».